Глава восьмая «Ты еще кто такой?» Лир смирил брата Лии удивленным взглядом. «Хотя не важно. Просто дам тебе совет. Мужик, лучше уходи отсюда, а иначе быть беде. Поверь, неприятности тебе точно не нужны». «Обойдусь без ваших советов. Спасибо», — вежливо ответил таинственный наниматель. Взгляд замглавы гильдии изменился. «Назовись!» «Не вижу в этом нужды», — в своей спокойной манере ответил мой бывший заказчик. «Что?» Стиснув зубы, процедил Лир, и за его спиной вновь возникли багровые цепи. «Я бы на твоем месте этого не делал», — ответил брат Лий. Кровавый серп усмехнулся. «Я бы на твоем месте этого не делал», — ответил брат Лий. А буквально в следующий момент его цепи метнулись в сторону его собеседника. Что только что произошло? Была первая моя мысль, когда техника Лира ударилась в какую-то невидимую преграду и мгновенно рассеялась. "Кто ты?" рявкнул Лир, и за его спиной появилась ещё одна цепь. Только на этот раз более крупная и с толстыми кольцами и звеньями. Заканчивалась она и вовсе монструозного вида багром, усеянным многочисленными зазубринами и шипами. "Я не советую тебе этого делать", холодно произнёс стоический наниматель. Кровавый серп усмехнулся и поднял руку вверх. Стоило ему это сделать, как за его спиной, буквально из воздуха, материализовались ещё несколько цепей, которые он уже призывал ранее. А назови себя, либо умрёшь, процадил Лер сквозь зубы. Моё имя такому человеку, как ты, ничего не даст. Я просто пришёл решить вопрос с человека, который на меня работает, не более, спокойно ответил Братли. Я так понимаю, всё дело в деньгах. Вот. В его руке появился небольшой кожаный тубус. Это расписка «Передав ее в любой банк Империи, ты сможешь получить двадцать тысяч золотом». «Как я понимаю, именно о такой сумме идет речь, верно?» Я заметил, как кровавый серп стиснул зубы и сжал от злости кулаки. «Я тебя...» «Слушай, давай, прежде чем ты сейчас что-то сделаешь, а я тебя убью, покажу тебе один предмет, который сразу же решит все разногласия между нами». С усмешкой в голосе произнес таинственный заказчик, и в его руке появился небольшой металлический предмет, похожий на миниатюрный щит. «Вот, если ты замглавой гильдии, то это тебе должно хоть о чем-то говорить», добавил брат Лии и продемонстрировал значок Лиру. Я толком не смог разглядеть, что на нем, но зато увидел реакцию кровавого серпа, которая о многом говорила. Да что у него такое в руках? подумал я, когда увидел выражение лица, в котором отразилось так много эмоций и которые с такой скоростью сменяли друг друга, что я едва успевал их считывать. Ты. Именно. Всё в той же спокойной манере произнёс стоинственный анониматель, имени которого я до сих пор не знал. А теперь давай побыстрее закончим с вопросом, связанным с моим человеком. У меня слишком много других дел. Добавил он, и его собеседник нервно сглотнул. Хорошо. Да, сумма двадцать тысяч золотых. Неуверенно произнес Лир и покосился на меня. Чувствую, мои проблемы на этом не закончатся. Подумал я, наблюдая за его наполненным злобой и ненавистью взглядом. Как бы все не стало еще хуже. Вот и славно. — ответил Леру брат Ли и кинул ему тубус. Зам главы кровавых серпов ловко его поймал и открыл. Несколько секунд он ознакомлялся с бумагой, которая была внутри, потом свернул ее в трубочку и убрал обратно в тубус. «Все верно», — нехотя произнес он. «Да чем он недоволен-то? Деньги же свои получил». Я посмотрел на Кристофа. Неужели они задумали против меня какое-то предательство? Жаль, если так. Я считал его хорошим человеком. Вот и славно, довольным голосом произнёс стоический аниматель. Забирая своих заложников, и с этого момента конфликт Кровавых серпов и вашего альянса с Семьем считаю разрешённым, добавил он, и не обращая на Кровавого серпа больше никакого внимания, пошёл в мою сторону. «А, ну сейчас, видимо, и начинается самое интересное». «Рад увидеться с тобой лично, Эммит», — сказал он, оказавшись рядом со мной. «Не сказал бы, что это взаимно», — честно ответил я. «Ха-ха-ха-ха!» Брат Ли заливисто засмеялся. «Знаешь, примерно такой реакции я от тебя и ожидал», — сквозь смех произнес он. «Давайте сразу к делу». «Я теперь должен вам двадцать тысяч золотом. Как я могу отработать эту сумму?» «О, уважаю такой подход. Сразу к делу», — ответил брат Ли. «Хорошо, но обговорим мы это не здесь», — произнес он и огляделся по сторонам. «Здесь слишком много ушей, которым нельзя доверять», — проговорил он громко, чтобы его точно услышали и серп, и крестов с Катариной. «У меня карета неподалеку». Предлагаю доехать до одного места, где мы сможем все обсудить в спокойной и непринужденной обстановке. Лия, разумеется, составит нам компанию. Добавил он, и та вздрогнула. «Хорошо», — произнесла она обреченным голосом. «Вот и славно. Тогда прошу за мной», — сказал он любезным голосом, который пробирал аж до костей. «Ну, а какой с Лией у нас был выбор?» «Гастингс, остановись здесь», — произнёс таинственный наниматель, когда мы проехали небольшой трактир под названием «Чёрная Сойка». Мужчина молча кивнул и остановил карету. «Прошу за мной», — произнёс брат Лии и, открыв дверь, вышел сам, а потом протянул руку, чтобы помочь своей сестре спуститься. «Спасибо», — поблагодарила его она, и в её голосе звучали нотки страха. Но я внабоится своего брата, причём довольно сильно. Я спустился вслед за ними. Следуйте за мной, сказал таинственный анониматель и пошёл в сторону гостиницы. "Пшла!" послышалось за спиной, и карета, отронувшись с места, уехала. Переглянувшись, мы последовали за ним. Его звать-то хоть как? шёпотом спросил я Лию, пока мы шли в трактир. Дэрэн Так же тихо ответила она. "Мог бы спросить и у меня", усмехнулся её брат, идущий впереди. "Ничего себе у него слух", подумал я, ибо шёл таинственный наниматель более чем в 10 метрах впереди, и услышать мой тихий голос, будь он обычным человеком, не смог бы. Всё же он очень странная и в то же время интересная личность. "Тогда можно вопрос", спросил я. "Задавай". не поворачиваясь, ответил он. Что вы показали серпу, что он так испугался? задал я вопрос, который интересовал меня с самого начала поездки. Ты, наверное, имеешь в виду знак преданности, ответил Дэррен. Это регалия, которая вручается всем доверенным лицам императора Кустодия IV, добавил он, и Лия охнула. Видимо, для неё это было новостью. И что это означает? Поинтересовался я, ибо его слова мне ровным счётом ничего не говорили. Ты совсем шикнула на меня, Лия. Что? Я ничего не слышал об этом, шикнул на неё в ответ. Если вкратце, эмет, это особая регалия, которая позволяет решать любые вопросы от лица императора, будто бы он решал их сам лично. А вроде это наиболее точное определение. — пояснил Дэрон. Я внутренне присвистнул. «Ничего себе!» Тогда я не удивлен реакцией замглавы кровавых серпов. Я не хотел показывать ему регалию, но не сделая я этого, все могло закончиться хуже, чем произошло. «Куда уж хуже. Теперь я должен вам 20 тысяч золотом», — буркнул я в ответ. «На самом деле это не такая уж и большая сумма». усмихнулся таинственный наниматель Не буду тебя обманывать. Это скромная плата за то, чтобы ты продолжал на меня работать. Добавил он, и остановившийся перед дверью постучал в неё. Для меня его замыслы не стали новостью, ибо я прекрасно понимал, для чего всё это было сделано. Вопрос заключался лишь в том, насколько тут замешана Лия. Пока я раздумывал над этим вопросом, дверь открылась, и на пороге появился невысокий пузатый мужчина. Чем могу? Он поднял взгляд на Деррена. Прошу прощения, заходите. Быстро протараторил он и поспешно отворил двери, пропуская нас внутрь. Хм, странно, подумал я, когда, оказавшись в трактире, понял, что трактир полностью пустой. «Садите за столик или...» «Мы пройдем в комнату», — холодно произнес Дэрон, и, не дожидаясь ответа толстячка, пошел сквозь зал, а мысли и последовали за ним. Миновав помещение со стойкой и столами, мы подошли к двери и остановились возле нее. Далее Дэрон коснулся замка указательным пальцем, и я ощутил небольшой всплеск магии. «Хм, интересно». Получается, в этом трактире магические замки? Не слишком ли дорого для такого заведения? подумал я, наблюдая за Дэраном, который, открыв дверь, прошёл дальше. Я и Илия поплелись за ним и вскоре оказались в коридоре с ещё несколькими дверями. Сюда. Дэран сделал приглашающий жест и толкнул одну из дверей, пропуская нас вперёд. Мы зашли внутрь и оказались в довольно просторном кабинете, который был хорошо освещён несколькими мощными магическими кристаллами, излучающими ровный холодный свет. Садитесь. Дерен указал нам на диван, а сам сел в кресло напротив. Когда мы уселись, заговорил. В первую очередь хочу сказать вам вот что, начал он серьёзным голосом. Я думаю, что ситуация с кровавыми серпами не решена, и что они не тебя емет, не лию, так просто не оставят. Я специально упомянул при заключении договора не только серпов, но и их альянс, через который они могли действовать против вас. Но обходные пути и лазейки всё равно остаются, и, к сожалению, их очень много, добавил он, глядя на меня. Я это предвидел. Не сомневаюсь. — спокойно сказал Дэрон. «Так как они получили деньги, небольшая отсрочка по времени у вас пока есть. Но как и когда они начнут действовать, я пока сказать не могу. И эта ситуация мне очень не нравится», — резюмировал он. «Надо было грохнуть и этого Лира, и всех, кого я пленил», — произнес я и невольно сжал кулаки от злобы. «Это все сильно бы усугубило», — также спокойно произнес Дэрон. Но уже я не уверен, что тебе в твоём нынешнем состоянии удалось бы одолеть зам главы кровавых серпов. Этот человек очень силён. Может да, а может и нет, ответил я, пожав плечами. Излишняя самоуверенность, темнит, может сыграть с тобой злую шутку, нравоучительным тоном сказал Дерен. Ладно, этим вопросом я займусь. Идём дальше. «Вы запомнили, как называется трактир, в котором мы сейчас?» — спросил он, и мы с ней кивнули. «Отлично. То, что я вам сейчас скажу, очень секретная информация, и больше никому прошу ее не разглашать. Это понятно?» Серьезным тоном произнес Дэрон, и мы снова кивнули. «Черная сойка — это что-то вроде штаб-квартиры и контрразведки нашей империи». Кваки с таким названием раскиданы по большинству городов нашей империи, и если вам когда-то будет угрожать серьёзная опасность, то здесь вы сможете найти защиту. Это тоже понятно. Признаться честно, своими словами Дерен меня сильно удивил. Не думал, что у него есть полномочия разглашать подобную информацию. Кто же он вообще такой? Да, ответил я. Славна Пароли меняются часто, но я буду сообщать их вам через Лию. С этим вопросов возникнуть не должно, и мы идём далее. Кристоф и его семья. Эмит, ты им доверяешь? спросил Дерен, и я всерьёз задумался. До момента, когда Золотой лев вызвал Серпов, я ему верил, но сейчас не знаю, честно ответил я. Советую впредь им не доверять. Подумаю. Не стал я давать окончательного ответа сразу. Хорошо. Далее. Дерен повернул голову к Лие. Что касается Азиса, произнёс он и задумался. Хотите отправиться туда вдвоём? Лия посмотрела на меня. Если Ирен согласится, ты не будешь против её? Не буду. Если она сама захочет, я буду рад снова её видеть. Закончил я за Лию, ибо голос её звучал уж слишком нерешительно. Хм, трое, значит, есть, резюмировал Дерен. Тогда вам понадобится ещё проводник и желательно кто-то с даром поддержки, произнёс он свои мысли вслух. Может, Лис? предложила Лия. Нет, в ближайшие пару месяцев она не сможет составить вам компанию, ответил Дерен. Не спрашивайте, я всё равно не смогу вам ничего сказать, добавил он, видя, как Лия была уже готова задавать вопросы. Насчёт проводника. Надеюсь, в этот раз вы будете тщательнее подбирать людей, и ситуация с Иви не повторится, произнёс я, глядя прямо на него. Да, с ней был мой просчёт. Я полностью беру эту вину на себя, ответил Дерен. Впредь такого больше не повторится. «А с Лиз? С ней все в порядке?» — спросила Лия. «Да. Можешь за нее не волноваться. Вернетесь из биома, и я организую для вас встречу». Он даже не сомневается, что мы туда отправимся. «Кстати, я так полагаю, тебе в ближайшее время понадобится кузница, Эммет?» — спросил Дэрон, который, как всегда, был в курсе всех вещей, связанных с его сестрой и мной. «Признаться честно, мне это очень не нравилось». «Да, понадобится», — не стал врать я. «Отлично. Я все уладил, и кузница со всем необходимым ждет тебя уже сегодня. Вот, держи». В руках Дэрона появился тубус, который он положил на стол. «Тут карта. Она находится неподалеку за городом. В общем, разберешься». Произнес он, и я кивнул. «Ну, вот, собственно, и все, что я хотел до вас донести. Всю информацию о биоме вы получите позже. Также я заранее сведу вас с новыми напарниками. На этом все. Меня ждут дела», — сказал он и первым поднялся с дивана. «Сегодня можете остаться на ночь здесь, я обо всем договорюсь. Не прощаюсь». С этими словами Дэрен быстро покинул комнату, и мы с ней остались одни. Твой брат это нечто, с облегчением вздохнув, сказал я. А буквально в следуе мгновение Лия оказалась рядом и обвела мою шею руками. "Ого, да она все дрожит", подумал я. "Эмит, я так испугалась", произнесла она, уткнувшись в мое плечо. "Все будет хорошо", успокаивающе сказал я и провёл рукой по её волосам. Не уходи больше, пожалуйста, попросила она, ещё сильнее прижимаясь ко мне. Я тяжело вздохнул и обнял её. Хорошо, пусть будет так. Обещаешь? Обещаю, ответил я и грустно улыбнувшись, ещё раз погладил её по голове. Чёрт бы людские эмоции, будь они неладны.